Совсем вы тут про меня забыли. Скоро уже мхом обрасту от безделья. Не прибедняйтесь. Яковлев крепко стиснул мою ладонь. Мне тут уже доложили о ваших успехах в спортзале и в тире. Если от этого мхом обрастают, то я и не знаю, каков вы будете в настоящем деле. Будет дело, посмотрите. Хм. Генерал глянул в сторону въездных ворот. Давайте уж в дом пойдем. Чаю закажем, еще чего-нибудь. Кто сегодня на хозяйстве? С утра Вера заступила. Они тут недавно меня вкусными такими плюшками угощали. Может, их и закажем. Ну, плюшки так плюшки. Попробуем их творение. Ждем кого, Виктор Петрович? Михайловского. Он скоро быть должен. Я с ним минут десять как созванивался. Ну, как раз к чаю и поспеет. Пойду, Вере позвоню. Пусть готовить начинает. Димка приехал через двадцать минут. Выйдя из машины, он с интересом осмотрелся по сторонам. Подойдя к нам, поздоровался с Яковлевым и обнялся со мной. «Я смотрю, ты тут отожрался на казенных-то харчах. он морда какая стала поперек себя шире. Попроси генерала, пусть и тебя тут поселят. У меня второй этаж пустой. Глядишь, и сам поправишься. А то на работе только кофе да бутерброды. Забыл, как тебя недавно прихватило от такой еды. Сколько ты тогда в госпитале Бурденко потерял? Килограмм двадцать? Около того. Так ведь сюда к тебе не пустят». Я и сам-то про это место только сегодня и узнал. Позор на мою седую голову. Когда это ты посидеть успел? Удивился я. Что-то не вижу. Или красить волосы уже стал. Ну, не посидел, так посидею. Особенно если некоторые товарищи, он выразительно посмотрел на Яковлева, будут мне такие головоломки подбрасывать. Я ж не следственный отдел, товарищ генерал-лейтенант. У меня опыта таких расследований нет. Но у вас зато такой механизм в руках... Любой следак от зависти удавится. Яковлев потер ладони одна другую. «Давайте, что ли, в дом пойдем? Вечер уже, прохладно, а у нас и чай скоро поспеет, с плюшками. Или что, покрепче отыскать?» «Это после. Сначала чай, потом дело, а там посмотрим». Войдя в дом, мы расселись вокруг стола в каминном зале. «Я уже привык тут обедать и ужинать. Завтракал я обычно на балконе второго этажа». Прибежавшие по телефонному звонку девушки быстро сервировали стол и, поставив на него три небольших чайника с чаем, скрылись за дверью. Для Димки принесли чайник с травяным чаем, чему он был немало удивлен. Поднял крышку, принюхался. «Надо же! Я как раз такой на работе и пью. Кто же ты меня заложил?» «У меня память на запахе хорошая». Яковлев налил себе чаю из другого чайника. «Вы меня в тот раз именно таким и угощали. Я и запомнил». «Один ноль», — Димка налил чаю и себе. «Тебе не предлагаю, извращенец», — покосился он на меня. «Ты этой прелести не понимаешь», — и охмыкнул. Наша с ним пикировка по поводу того, кто и какой чай пьет, стала уже обычным ритуалом при каждой встрече. Михайловский отхлебнул чаю, попробовал верины плюшки. «Вкусно. Мне бы на работу такого повара. А то у нас в столовой повара как будто вчера училище окончили». Нет, чтобы начальника какой-нибудь вкусняшкой порадовать. Гонят стандартное меню, никаких изысков. Мягко говоря, он преувеличивал. Кормили у них в столовой, дай Боже, каждому. Еще раз налив себе чаю, Димка, однако, пить не стал. Поставил чашку, чуть пригубив, и взял в руки свой дипломат. Открыл, вынул из него папку и положил его около кресла. «Ну что, товарищи родные, готовы? К чему бы это?» Я подозрительно на него посмотрел. Что ты еще придумал, страшный человек? Ну, кто из нас еще страшнее? Да и не я тут главный придумщик. Сценарист у нас тут, можно сказать, коллективный. Я бы даже сказал, международный. Он расстегнул замок на папке и начал выкладывать из нее на стол бумаги и фотографии. Итак, что мы имели в начале всего этого дела? Он вопросительно посмотрел на нас. Массу разрозненных фактов. Очевидно было только одно – где-то произошла серьезная утечка информации. «Зная, ваша товарищ генерал-лейтенант ведомства, мне было весьма трудно эту самую утечку отыскать. Тем более, что и про сам факт существования такой конторы я узнал относительно недавно. Поэтому в вашу внутреннюю кухню я не полез. Да и кто бы мне это разрешил?» Яковлев согласно кивнул головой. «Тем не менее, вам такое разрешение было дано сверху. Спасибо. Это мне несколько облегчило задачу» но всей проблемы не решила. Абсолютно очевидными были несколько фактов. Первое. Целевая атака грузинского спецназа, информация, полученная от Скорцени и показания Хайнемана. Четко выяснена цель всей этой операции. Ты, друг мой любезный. Димка ткнул пальцем в мою сторону. Ну, я уже и тогда это знал. Точнее, будет сказать, предполагал. Однако продолжим. Вторая зацепка в этом деле – Мирон и его ребятишки. Тут уж я, пользуясь полученными полномочиями, дал ребятам на земле порезвиться в волю. Михайловский плотоядно облизнулся. Я представил себе, что могут натворить на своей земле, пусть даже и рядовые опера, если их снабдить хотя бы малой частью информации, хранящейся в Димкиных компах. Да, в некоторых местах народ теперь собственной тени будет бояться еще долго. Несколько попугав Мирона и обрисовав ему его невеселое будущее, которое его ждет в том случае, если он вдруг проявит ослиное упрямство, я потребовал от него полной откровенности. Димка отхлебнул из чашки и продолжил. Меня интересовали в первую очередь два вопроса. Кто вывел его на адрес и где он взял помехогенератор? Так вот, на адрес его вывел. Кто бы вы думали? «Не тени уж, злодей!» Я тоже отпил чаю и закусил плюшкой. «Аскеров». «Генрих?» «Он самый». «Еще более интересно, кто привез Мирону глушилку?» «И кто же?» «Аскеровский папа». «Ох и ниху!» «Именно так! Оказывается, они с Мироном давние знакомцы. Еще на заре перестройки познакомились. Так вместе по жизни и идут. Получив эту информацию, я начал копать папу и был приятно удивлен. «Папочка этот — человек широких интересов» коммерческих и не совсем коммерческих. Имеет массу, скажем так, сомнительных контор по всему свету, в том числе и в США. Он там выступает в роли соучредителя. Мирону, кстати, помогает денежки, трудами неправедными заработанные, прокручивать. Контор папочка там наплодил. Кошмарная жуткость. Получи МВД, да хоть бы и ваши, товарищ генерал-лейтенант Следаки, эту гору бумаг, просто утонули бы в ней навсегда и никогда бы не всплыли уже. Ну, проверили бы они, да и то вряд ли, чистоту этих фирм. Ну, нарыли бы какие-то противозаконные операции. И что? Чем бы это нам помогло в решении главной задачи? Они до сих пор лопатят то, что вы им прислали. Яковлев согласно кивнул головой. И эффект от этого пока что не очень впечатляющий. Нарыли много интересного, но все это, увы, не по нашей линии. В МВД мы эти материалы, конечно, передадим. Но нам-то с этого какой навар? Ну так...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 И выплыло тут одно интересное дело. Папочка ведет дела с фирмой Space Lab Engineering. Ну, ведет и что? А то, что учредителя и генерального директора данной фирмы зовут как? Не тени. Я же вижу, что ты что-то нарыл там жареного, ведь так. На вот тебе плюшку в знак признательности, протянул я Юдимке. Вот и трудись тут денно и ножно. А вместо ⁇ спасибо ⁇ плюшками награждают. Но хоть не пинками и то хлеб. Он сокрушенно покачал головой. Михель Хайнеман, полковник ВВС США в отставке. Бывший начальник службы безопасности управления Д-5. Яковлев аж привстал с места. Михель Хайнеман, полковник, личный номер. Димка покосился в бумаге. «Дайте-ка мне их сюда». Яковлев протянул руку и взял у Димки бумаги. «Ага, у вас и фото есть». «Да, это он, морда знакомая».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 То есть вы, Александр Сергеевич, предположительно имеете контакты с уголовным миром. Ну, контакты эти были у Аскерова. Не случайно же подменный водитель полковника слег на пару дней. Его избили хулиганы. Вечером, около дома. Избили его в воскресенье. Вот он и не хотел врача вызывать. Тем паче, что и сам был под шафе. Вот и боялся, что это все вскроется. Вы и это успели выяснить. Обижаете, Виктор Петрович. Да, Дмитрий Валентинович, я смотрю, даже и опытным операм есть чему у вас поучиться. Но это не совсем так. Просто технических возможностей у меня больше. Сотрудники наши мыслят не так зашорено, как в других организациях. Да и сроки раскрытия на них не давят. Материал они докладывают мне, и мнение любого другого руководства, сколь угодно высокопоставленного, им не интересно. И влияние на их деятельность оно никак не оказывает. Все выводы и результаты докладываю я. Так что ребята мои могут... Работать спокойно, без нервотрепки. А то, что данные материалы, Димка подбросил на руке папку, могут существенно усложнить жизнь немалому количеству больших и маленьких начальников, это уж я вам гарантирую. Кое-кому так и вовсе сделать ее совсем непереносимой. Да уж, страшная у вас в руках машина. Это еще хорошо, что вы на нашей стороне, я серьезно говорю. С вашими-то возможностями можно ведь такие деньжища огребать. Не каждый устоять сумеет. «Поверьте мне, я знаю нынешнее положение дел в стране. Я тоже, товарищ генерал-лейтенант, в курсе. И предложения такие мне делались, и не раз. И сейчас, бывает, ищут, так сказать, взаимопонимание». «Да, трудно вам. Но ничего, прорвемся». «Так что там у нас дальше?» «В основном все. Фамилии исполнителей, анализы их связей и переговоров, круг общения. Это уже материал для розыска и следствия. Мы свою работу закончили». Если не будет других задач, то, с вашего позволения, я вернусь к своей повседневной деятельности. Тут у меня тоже не слабо хвостов поднакопилось. А с материалами пускай теперь ваши ребята поработают. МВД подключите, но ну, вам виднее, что дальше делать. Я ваших целей не знаю. В принципе, здесь материалов хоть на вербовку, хоть на посадку более чем достаточно. Спасибо. Яковлев встал и пожал Димке руку. Работу вы громадную провели. Буду ходатайствовать перед руководством, чтобы заслуги всех участников этого расследования были отмечены соответствующим образом. Ну, а сейчас, надеюсь, от хорошего коньяку вы не откажетесь. От хорошего? Да с превеликим удовольствием буду. Я фыркнул. Димка покосился на меня и тоже усмехнулся. Яковлев удивленно на нас посмотрел. А я вспомнил. Аэропорт Баграм. Ясный полдень. С неба жарит сумасшедшее солнце. Жара такая, что ботинки оставляют на асфальте вдавленные следы. Большой, собранный из гофрированного железа железо ангар. На стандартных армейских кроватях, установленных в два яруса в живописном беспорядке, спят ожидающие вылеты ребята нашей группы. В дальнем углу дрыхнет отряд спецназа ВДВ. Они только что сгрузились с прилетевшего борта. И сейчас без задних ног попадали кто где присел. Видимо, их помотало изрядно. Даже духота в ангаре не мешает крепкому сну. В ангар заходит Борисович, прапорщик из аэродромной обслуги. Ему тоже жарко. Под градом стекает ему заворотник. В руках у него полиэтиленовая канистра литров на пять. «Кто будет пить спирт?» С дальней койки поднимается растрепанная голова. «Авиационный?» «Ну?» «Антиобледенитель?» «Ну, так». «Неразведенный?» «Ага». «Сорокоградусную жару из жестяной кружки? А то! Да с превеликим удовольствием!» Вопрошающий спрыгивает на пол, а за ним начинают вставать и остальные. «Димка про этот случай знал. В свое время я про него рассказал в кругу наших общих знакомых, и с тех пор данное выражение у нас укоренилось. В двух словах я рассказал об этом и Яковлеву. Он тоже усмехнулся. «Ну, сорока градусов жары у нас тут нет». Да и коньяк здесь немало напоминает антиобледенитель. Так что и удовольствие будет побольше. Сейчас только вот озадачу Верочку. Пусть нам тут все организует, как положено. Димка уехал через час. Проводив его, мы с Яковлевым вернулись в дом. Товарищ генерал-лейтенант, можно с личной просьбой обратиться? Да ради бога. А в чем дело, Александр Сергеевич? Вам что-то нужно? Что теперь будет с этими мерзюками? Кивнул я на папку с Димкиными документами. Ну, с кем-то мы еще и поработаем, а основных фигурантов пора, по-моему, и за заднее место уже брать. Мелочевку в Мур передадим, там на них уже и без нас, наверное, целое досье имеется. А с таким подкреплением, как эти материалы, сядут крепко и всерьез. А вам-то какое до них дело? С теми, кто лично меня обидеть пытался, я уже поквитался, но вот с тем, кто всю эту шлупонь направил, очень бы хотелось лично пообщаться. Это с Генрихом-то или с папой? Папочку его я не видел, и личной неприязни к нему нет. Хотя в зубы ему при встрече закатал бы с удовольствием. Для него это бизнес, родиной торговать. Он, поди, и всерьез считает, что ничего особенного не совершил. А вот с сыночком я очень даже душевно бы поговорил. Не знаю, не знаю. Рисковать вашей жизнью как-то вот нет у меня желания. Да какой тут риск, товарищ генерал-лейтенант? Я этого сопляка в бараний рог сверну. И не чихнет, просто не сумеет. Да и ребята ваши... Я указал на дверь. Рядом будут, если что. Ну, посмотрим. Я тут прикину, что к чему. Пару дней вам обождать придется. Там видно будет. Виктор Петрович, вы не сомневайтесь. Все будет как положено. Я вам его в упаковке ленточкой перевязанного принесу. И к разговору вполне готовым. Да уж, Яковлев улыбнулся. Вот насчет ленточки, пожалуй, перебор. А то я себе на секунду представил это зрелище, по-моему, слишком. И на двух ногах дойдет. Не дойдет, так доползет. Да ползет. Ладно, посмотрим еще. Отдыхайте, пока время есть. Тренировки свои продолжайте. Ребята о них очень положительно отзываются. Говорят, много для себя полезного узнали. Мы вышли из дома. Попрощались, и генерал сел в свою машину. Димкину папку он увез с собой.